Тридцать первое. Кощей бессмертный, бесстрашный и довольный. Идя следом за девушкой, Кощей с трудом удерживал на лице серьезное выражение, наблюдая за Еленой и ее попытками найти лисовиков. Ты был прав. В отличие от бессмертного, Кладенец могла себя не сдерживать не только в проявлении эмоций, но и на слова. Она точно не из нашего мира». Именно к такому выводу пришел Кощей, когда окончательно понял, что про Елену ничего узнать не получается. Бессмертный даже ночью к водянице обратился с просьбой через воду выведать, откуда девушка пришла к Еге, из какой деревни или города, но даже вода ее не признавала. Вывод напрашивался сам собой. Елена знатная, как назвала сама себя девушка, появилась словно из ниоткуда сразу в доме Еги. И судя по тому, что зеркало наотрез отказывалось показывать момент ее появления там, привела ее Яга ритуалом с такой защитой, что кощей не смог сейчас ее пробить. Старуха точно находилась под чьим-то покровительством, сама она такими силами обладать просто не могла. Но вот кто ей помогал? А главное, зачем? На эти вопросы ответов у Бессмертного не было. Пока не было. Кош, она опять сейчас в черный лес уйдет. Закатила глаза кладенец, повышая голос. Остановись, дурная. Там лесовиков точно нет. Улыбнувшись мечу, кошей в два шага нагнал девушку, останавливая, приобняв за талию и бережно прижимая к себе. Василиса. Бессмертный старался говорить серьезно, но улыбка никак не желала сходить с его лица. Не могу сказать, что я против прогулок, но дальше начинается черный лес. Да? Вздрогнув от близости мужчины, девушка медленно повернула голову в его сторону. Я задумалась. «Ты просто не видишь разницы между обычным лесом и моим», мысленно поправил ее слова Кощей, чувствуя небольшой укол совести за свой маленький обман. Он мог сколько угодно убеждать себя, что это был отличный способ проверить свои подозрения о том, правда ли Елена не имела к их миру никакого отношения, но, смотря сейчас на лицо Василисы Прекрасной, вглядываясь в ее глаза, Кощей видел совершенно другую девушку — голубоглазую блондинку с манящими и такими нежными губами. «Вот как!» — задумчиво произнес бессмертный, сдержав порыв поцеловать в рунишку. «Могу я полюбопытствовать, а над чем именно?» «Над лесовиками», — панур ответила девушка. «Где они? Или ты меня обманул, и никакой проблемы и нет?» Кощей словно слышал, как девушка размышляет на тему, мог ли он ее специально заманить в лес, чтобы... Что? Глупенькая. Бессмертного ей стоило бояться в последнюю очередь. Странно, что ты их не заметила. Осторожно развернув девушку по направлению в обратную сторону, Кощей не сдержал улыбку. «Они были на поляне? Да и сейчас там». «И когда ты стал такой язвой, Кош?» В голос хохотала кладенец, в отличие от бессмертного, смотря прямо в растерянное лицо девушки. «Она ведь сейчас точно прикидывает, как могла их пропустить!» Веселье меча Кощей не разделял, просто ожидая, когда Елена осознается во всем или найдет способ выкрутиться. Этот вариант мужчина не исключал. Но в таком случае... Он сам ей скажет, что все знает. Понял он уже достаточно, чтобы быть уверенным в своих выводах. Единственное, что его немного останавливало, это мотивы яги, ну и силы, что за ней стоят. Все же притаскивать в тридевятое и намерянко менять ее душу местами с Василисой прекрасной, что-то подсказывало Кошев, что дело здесь не только в кладенце. Меч, конечно, того стоил, но тут... Он не мог это выразить, но чутьё подсказывало — все не так просто. «Наверное, я просто задумалась. Они ведь маленькие лесовики эти, вот и не заметила», — неуверенно произнесла Елена, наконец-то начав движение в сторону замка. «Знаешь, не знал бы я, что ты просто шутишь». Бессмертный не смог сдержать смешок, в то время как кладенец не отказывал себе в удовольствии смеяться в голос. «Решил бы, что ты понятия не имеешь, кто такие лесовики». Обернувшись через плечо на мужчину, Елена выдавила из себя улыбку, демонстрируя, что действительно пошутила. «Забавная». «Коша!» — веселилась меч, иди рядом с ускорившей шаг девушкой. «Она их зовет. Шепотом, Улыбнувшись, бессмертный выкрикнул девушке, заставляя ее остановиться. «Ты что-то сказала?» «Я сама с собой», — ответила она, оглядывая округу. «А я уже решил, что с лесовиками», — как мог серьезно произнес Кощей. «Ты же с детства их себе подчинять умеешь. Видеть я этого не видел, но он ослышан». Кладенец продолжала хохотать, стирая несуществующие слезы и давая Елене рекомендации, где она еще может поискать лесовиков. Я должна признаться, наконец-то произнесла Елена, вызвав на лице кощея улыбку. Правда? встав рядом с ней, уточнил мужчина. И в чем? Дело в том, что. Вспышка знакомой магии разрубила пространство, перенося Елену куда-то на территорию черного леса. И не просто знакомой магии. Это была его магия. Молчи! обрубила меч, открывшего рот кощея, готового высказать ей несколько вопросов. Начиная с того, куда она перенесла Елену и заканчивая логичным уточнением Зачем? Кош, у нас проблемка. Тихо произнесла Меч, внимательно осматривая округу. Кажется, на девушке стоит печать. Секунду дай мне, от лишних ушей нас укрою. Поговорить нормально не дают ироды. Печать. Бессмертный хмур ожидал, пока Кладенец закончит ворожбу, сдерживая порывы помочь, чтобы ускорить процесс. Затем поговорить и забрать Елену из леса. Кощей догадывался о причинах такого поспешного решения меча и даже согласен был, что действия были верными, но оставлять Елену в лесу одну откровенно боялся. Девушка понятия не имеет, с кем там можно столкнуться и наверняка напугана происходящим. Все плохо», — выдохнула меч, наконец-то оградив их от нежелательных свидетелей и магических воздействий. Как же не вовремя у тебя сила шалить начала, а? Сейчас бы всех разнесли. Так нет. Кладенец, остановил кощей возмущение меча. Что такого ты почувствовала, что закинула Елену в чащу? Как только она решила тебе сознаться, над ней сила начала сгущаться, словно ожидая момента, когда ударить можно. Не стала спорить меч, послушно рассказывая. И ведь сильна зараза, ворожившая я едва след почуяла понимаешь, я Я ничего не увидел нахмурился бессмертный думаешь Ега оградила елену от необдуманных признаний. Да, но кош у старой корги нет таких сил. И я не поняла чье это может быть рук дело. Спасибо, что спасла ее. От недавнего благодушного настроя у мужчины не осталось и следа. «Если бы с Еленой что-то случилось...» «Кош!» Меч подошла, успокаивающе погладив мужчину по плечу. «Кош, я вижу, как ты к ней. Но ты пойми, ну не пара она тебе. Спасти ее от Еги, может, у нас и выйдет, если та решит избавиться от девушки, как от лишнего свидетеля своих делишек, но...» Сколько таких в три девятое иногда заносит? Никто ведь здесь не остается. И Елена тоже домой попросится. А если нет. Кощей понимал, что кладенец в чем-то права, но не хотел с этим соглашаться. Если она выберет меня. Кош! Называя имена девушек, Алатырь сказал, что в этом мире нет моего сердца. Что если. «Кошенька!» Меч устало вздохнула с тоской, смотря на мужчину. «Ну ты ведь и сам понимаешь, что из пальца высасываешь». «Но! Что но? Ну вот что но?» Топнула ногой Меч. «То ты уверен, что твое сердце — это дочь Салтана, каменюкой прозябающая. Теперь вот в иномирской девке судьбу свою...» «Она не девка!» — рыкнул на кладенец мужчина, начиная злиться. «Ты ее не знаешь!» Меч не собиралась отступать от своего мнения. «Может быть, она...» «Я чувствую ее, понимаешь?» Едва слышно признался бессмертный, вкрадчиво донося слова до меча. С первого взгляда, как только увидел ее в зеркале и сколько не отгонял, а в мыслях то и дело к ней возвращаюсь. «Теперь ты нюни распустить решил», — закатила глаза меч. «Самому противно», — усмехнулся Кощей. «Но ничего поделать не могу, кладенец. Я просто не смогу выбрать другую. Теперь не смогу». «Горе ты мое бессмертное», — беззлобно прошептала кладенец. «Зла она тебе не желает. Но, Кош...» Как только ты ей меня в руки передашь, месяц мы будем отрезаны друг от друга, ты помнишь? Не обязательно передавать, пожал плечами мужчина, хватит лишь касание. Как я понял, свое тело Елена вернет в тот момент, когда я объявлю своим выбором Василису. Ты хочешь, чтобы в этот момент я уже защищала ее? Догадалась кладенец. Ох, Коша! Это нужно обдумать. Я рад, что ты на моей стороне», — подмигнул бессмертный своей собеседнице, призывая черный огонь и настраиваясь на место, в которое закинула меч Елену. «Когда она тебя бросит, вернувшись в родной мир, не говори мне потом, что я тебя не предупреждала», — хмыкнула кладенец, смотря на исчезающего в черном пламени мужчину. «А может и правда девица...» Его судьба — бессмертный меньше, чем за минуту настроился на неё, что не могло не удивить меч.